по дороге. Он спрашивал обо всем, о возрасте детей, какими болезнями болеют, как идут дела, что они думают о том, о сем. но в этот раз он не произнес ни слова, не замедлял шага, не кашлял, не выказывал признаков усталости и прожил весь день на одной рюмке портвейна. Около четырех часов дня На горизонте показался старый монастырь на холме попутных ветров. Было время молитв, и на королевской дороге виднелись вереницы паломников, похожих на рыжих муравьев, карабкающихся по крутому карнизу. Через некоторое время они увидели ветер, кружит комки куриного помета над рынком, и из-под ворот не течет вода. Когда они приблизились к стенам, генерал сделал знак Хосе Марии Кареньо. тот понял и подставил свое крепкое плечо Сокольничева, чтобы генерал мог на него опереться. «У меня к вам одно доверительное дело», — тихо сказал ему генерал. «Когда мы будем на месте, узнайте, где сейчас сукры». Он хлопнул коренью по плечу, как обычно, когда прощался, и закончил. «Это между нами, разумеется!» Многочисленная свита во главе с Монтольей ждала его на королевской дороге, и генерал понял, что обречен завершить путешествие в старой карете испанского губернатора, которую тащила упряжка резвых мулов. Хотя солнце уже начало клониться к закату, Ветки кустов манглия, казалось, закипали от зноя на мертвых болотах, окружавших город, ядовитые испарения которых были еще более невыносимы, чем вонь от воды в бухте, гниющей уже целый век от крови и требухи, попадающей туда сбойни. Когда они входили через ворота медиалуна, вихрь потревоженного куриного помета вновь поднялся над рынком, В городе еще не утихла паника, вызванная бешеной собакой, которая утром покусала несколько человек, а кроме людей — одну сороку, что мародерствовала, где не следовало. Собака покусала также нескольких детей из невольничьего квартала, и ее убили, закидав камнями, труп собаки подвесили над дверями школы. Генерал Монтилье приказал его сжечь, не только из соображений гигиены, но чтобы пресечь всякие попытки африканского колдовства при помощи мертвой собаки. Население невольничьего квартала, окруженного стенами, узнав о приезде генерала, высыпало на улице. Было время летнего солнцестояния, вечера были долгими и прозрачными, дома увешаны гирляндами цветов, а на балконах домов много женщин, одетых по-мадридски. Звонили колокола, гремела полковая музыка, артиллерийские залпы были слышны даже на берегу моря, но ничто не могло скрыть нищету, которую жители квартала так не хотели показывать. В знак приветствия генерал, сидя в своей разбитой коляске, махал шляпой и не мог не чувствовать жалости, к самому себе сравнивая эту убогую встречу с триумфальным въездом в Каракас в августе 1813 года. Он в лавровом венке, в карете которую... Управляли шесть самых красивых девушек города, а вокруг – ликующая толпа со слезами радости на глазах, увенчавшая тот день присвоением ему славного имени – Освободитель. Каракас был тогда небольшим городком колониальной провинции, некрасивым, унылым, убогим, однако вечера генерала в Авиле были заполнены тоской по нему. Тогдашнее и теперешнее казалось воспоминаниями из двух разных жизней, потому что благородный и героический город Картахена де Индия, который неоднократно был столицей вице-королевства и тысячи раз был воспет как один из прекраснейших городов мира, даже отдаленно не напоминал тот, каким он был тогда в действительности. Девять раз он подвергался военным осадам с моря и суши и многожды был разграблен корсарами и генералами. Однако ничто так не способствовало его разрушению, как борьба за независимость, а затем войны между фракциями. Богатые семьи покинули его, прежние рабы, получившие Ненужную им свободу были предоставлены самим себе, а из дворцов маркизов, теперь занятых бедняками, выбегали на уличные свалки крысы, большие будто коты. Непобедимые бастионы, опоясывающие город, которые Дон Филиппе II пожелал увидеть в подзорную трубу со смотровых площадок Эскориала, едва угадывались среди густого кустарника. Коммерция, процветавшая в XVII веке благодаря работорговле, теперь была представлена только несколькими облупившимися ловчонками. Былая слава. никак не сочеталось со зловонием сточных канав. Генерал вздохнул и тихо сказал Монтилье: "Вот на что мы похожи теперь из этой дерьмовой независимости". В тот вечер Монтилье собрал весь цвет города у себя на улице Лафактория в господском доме, где когда-то жил Разорившийся маркиз де Вальдехойос, и где, благодаря контрабанде мукой и торговли черными рабами процветала его маркиза. Зажглись огни в самых больших домах на улице Паскуа, Флорида. Примечание Светлая Пасха, Испанская. Конец примечания. Однако генерал не строил на свой счет никаких иллюзий, хорошо, зная, что на Карибском побережье достаточно любого предлога и любого повода, даже кончины какого-нибудь уважаемого лица, чтобы устроить народное гуляние. Конечно, праздник был поддельный. Всего несколько дней назад по городу ходили листовки оскорбительного содержания. а партия противников натравливала свою банду, чтобы те били окна и полицейских. «По крайней мере, больше нечего разбивать и некого бить», сказал Монтилье со своим обычным юмором, сознавая, что народный гнев направлен в большей степени на него, чем на генерала. Он усилил охрану дома, присоединив к гренадерам, Местные полки и запретил рассказывать генералу о том, что город на грани войны. Граф де Рыжекур собирался во время праздника сказать генералу, что английский пакетбот стоит в пределах видимости от замка Бока-Чика, но что он не советует генералу плыть на нем». Формальный предлог был таков. Генерал не должен бороздить просторы океана в обществе нескольких женщин, вынужденных делить одну каюту. Правда же заключалась в следующем. Несмотря на светский завтрак в Турбако, на посещение петушиных боев, на все усилия, приложенные генералом, чтобы казаться здоровым, граф... Ясно видел, что состояние здоровья генерала не годится для путешествия. Возможно, для этого достаточно силен его дух, но не тело, и неразумно плыть навстречу смерти. Однако не эта причина, ни какая-либо другая не могла в ту ночь изменить решение генерала. Монтилья решил продолжить уговоры. Он рано распрощался с гостями, чтобы дать больному генералу отдохнуть, однако долго еще сидел с ним на балконе в патио, пока томное юная дева в почти невидимой тунике из муслина играла на арфе любовные романсы. Они были так прекрасны и исполнены с такой нежностью, что... Оба генерала не произнесли ни слова до тех пор, пока ветер с моря не унес вдаль последние отзвуки музыки. Генерал все так же сидел в кресле-качалке, прикрыв глаза, качаясь на волнах звуков, но вдруг вздрогнул и тихо пропел слова последней песни, Ясным и приятным голосом потом повернулся к арфистке и прошептал слова благодарности, идущие от сердца. Но единственное, что он увидел, — арфу, увитую гирляндами увядших лавровых ветвей. И тут он вспомнил об одной просьбе. «Вонде в тюрьме сидит мужчина, осужденный за убийство из ревности», — сказал он. Отсмеявшись, Мантилье спросил в шутку, и какого же цвета у него рога. Генерал не обратил внимания на его слова и объяснил подробно, как было дело, опустив только то, что он был знаком с Мирандой Линдзей еще на Ямайке. Монтилье решил все очень просто. «Он должен просить, чтобы его перевели сюда». «По состоянию здоровья», — сказал он. «Однажды был такой случай, и мы выхлопотали помилование». «А это возможно?» — спросил генерал. «Это невозможно», — ответил Монтилье. «Но это делается». Генерал закрыл глаза. Казалось, он не слышал лая собак, который вдруг нарушил тишину, и Монтилье подумал, что тот опять задремал, Генерал долго молчал, потом открыл глаза и поставил все точки над «и». — Договорились, — сказал он, — но я вас ни о чем не просил. Только теперь генерал услышал, как широкой волной разносится собачий лай, от городских стен до дальних болот, где обитали собаки, приученные не лаясь, чтобы не беспокоить своих хозяев. Генерал Монтилли рассказал, «Бродячих собак травят ядом, надеются воспрепятствовать распространению бешенства». В невольничьем квартале удалось отыскать только двоих детей, которых укусила бешеная собака, остальных, как всегда, родители попрятали по домам, чтобы они умирали около своих богов, или увели на болото Мариала Лабаха, туда, где скрываются беглые преступники, и где правительству их не достать, чтобы попытаться вылечить с помощью тех, кто лечит от укусов змей. Генерал никогда не пытался избегать роковых случайностей судьбы, но отравление собак показалось ему делом бесчеловечным. Он любил собак так же сильно, как лошадей и цветы. Когда он первый раз отплывал в Европу, то вез с собой до Верокруса пару щенков. Когда он шел через Анды Из Льяноса, что в Венесуэле вместе с четырьмястами разутыми жителями равнины, чтобы освободить новую Гранаду и основать республику Колумбия, у него было более десятка собак. Они всегда сопровождали его на войне. Пес по кличке Снежный, самый знаменитый из всех, был с ним еще со времен первых военных кампаний. Он в одиночку победил целую свору из двадцати злобных собак испанской армии и погиб от удара копьем в бою при Карабобо. В Лиме у Мануэлы Сайенс их было больше, чем можно себе представить, а ведь еще разная живность жила в имении Ла Магдалена. Кто-то сказал генералу, что когда собака умирает, надо срочно заменить ее другой такой же, с таким же точно именем, чтобы убедить себя, будто это все та же собака. Он не был согласен с таким мнением, у него всегда были разные собаки, дабы вспоминать о каждой отдельно, об их преданных глазах и прерывистом дыхании, и чтобы после их смерти сердце болело о каждой. В злосчастную ночь 25 сентября... Он увидел среди жертв штурма двух ищеек, обезглавленных заговорщиками. Теперь, в свое последнее путешествие, он вез с собой двух собак, которые у него оставались, и еще они подобрали на реке охотничьего пса, чудом избежавшего смерти. когда Мантилья сказал ему, что только в первый день в городе было отравлено более пятидесяти собак. Хорошее настроение генерала, навеянное арфой любви, совершенно улетучилось.